Глава 25. Общественно полезный досуг Долгими ночами свободные от весел, да и несвободные тоже по возможности поют песни хором. В ночной тьме далеко разносится над морскими просторами, и от тайги до британских морей, руки прочь от Вьетнама, и даже запрещенные после переориентации Японии на социализм, как-то раз решили самураи перейти границу реки. Благодаря своей идейной направленности пение это заменяет отсутствующее боевое знамя и габаритные огни. На общем открытом портсобрании решено переименовать спасательный плод в варяг с энтузиазмом и единогласно, ведь он гордый и врагу не сдается. По ночам функционирует кружок юного астронома. Правда, в данной науке никто ничего не смыслит, кроме лейтенанта Гриценко который в силу профессиональной обязанности умеет ориентироваться по звездам, причем в любом полушарии. Часто плод делает непредвиденные опасные маневры, когда Гриценко, увлекшись, призывает всех посмотреть направо или налево на какую нибудь водолей, и все дружно разворачиваются, следя за его невидимой рукой. Планетарии всех стран, соединяйтесь!